Не было как будто ничего, кроме удовольствия и веселых встреч. Но вот, это было уже в конце лета, один из этих друзей, живший с сестрой и стариком-отцом в именице недалеко от города, на обрывистом берегу Исты и тоже бывавший у неё, пригласил к себе довольно большое общество на именинный обед. За ней он приехал сам. Она ехала с ним в шарабанчики, я сзади верхом. Радовал солнечный сухой простор полей. Открытые, как бы песчаные поля были без конца покрыты копнами. Все во мне требовало чего-то отчаянно ловкого. Я безбожно горячил и сдерживал лошадь. Потом пускал ее и на всем с махал махалчии скопны в кровь, рассекая ей бабки острыми подковами. Именинный обед на прогнившем балконе длился до вечера. Вечер незаметно слился с ночью, с лампами, вином, песнями и гитарами. Я сидел рядом с ней и уже без всякого стыда держал ее руку в своей, и она не отнимала ее. Поздно ночью мы, точно сговорившись, встали из-за стола и сошли из балкона в темноту сада, Она остановилась в его теплой черноте и, прислонясь спиной к дереву, протянула ко мне руки. Я не мог разглядеть, но тотчас угадала к движению. Быстро посерело после того в саду. Хрипло и как-то беспомощно блаженно стали кричать в усадьбе молодые петушки. А еще через минуту стал светил весь сад от огромного золотистого востока, раскрывшегося за ним над желтыми полями за речной низменностью. Потом мы стояли на обрыве над этой низменностью, и она, глядя на солнечно разгорающийся небосклон, уже не замечая меня, пело «Утро Чайковского». Оборвав на высоком, недоступном ей звуке, она подхватила нарядные оборки батистовой юбки цвета куропатки и побежала к дому. Я остановился, растерянный, но уже не способный не только соображать что-нибудь, но просто держаться на ногах. Я отошел под старую березу, стоявшую на скате обрыва в сухой траве, и прилег под ней. Был уже день. Солнце взошло, и, как всегда, в конце лета, в погожую пору, сразу наступило светлое жаркое утро. Я положил голову на корни березы и тотчас заснул. Но солнце разгоралось все жарче. Вскоре я проснулся в таком зное и блеске, что встал и, шатаясь, пошел искать тени.